Орехового дерева с синей бархатной покрышкой. Это очень милая немарка. Для мужского кабинета надо выбирать непременно темные цвета. Светлые скоро портятся от дыму. А вот здесь, в маленьком пассаже, который ведет из будущего вашего кабинета в спальню, я устрою боскет. Не правда ли? Это будет прекрасно. Там поставлю одно кресло,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 А в десять приезжайте ко мне. Будем завтракать вместе. Да нельзя ли не ходить совсем? Будто уж там без вас... Как же! Отечество, долг, — говорил Александр. Вот прекрасно. А вы скажете, что вы любите и любимы. Неужели начальник ваш никогда не любил? Если у него есть сердце, он поймет. Или принесите сюда свою работу.